Еще дважды пил минеральную воду какого-то местного разлива, явно халтурного производства. С час дня Эббад зашел в комнату гостя, предложив вместе пообедать. Гость вежливо отказался, сказав, что у него нет аппетита. Эббад не стал настаивать. Делить хлеб с чужим человеком, которого он почему-то не взлюбил с самого первого взгляда, было все равно неприятно. Может, подсознательно это не любовь усиливалась из-за смерти Махмуда, палаческие кровавые обязанности которого старик теперь мог переложить на плечи Ибада. Его люди дежурили по очереди, но все было в порядке. Наконец, в половине третьего Ибад проверил свое оружие и, кивнув одному из спутников, коротко приказал. «Идем за ним». Они вошли в комнату, где Рустам уже одевался. Иббада был неприятный холодный взгляд, когда он смотрел на стоявшего в майке гостя его оголенную шею. «Мы едем за твоим спутником», — строго сказал Иббад. «А где товар?» — спросил гость, надевая свежую рубашку. «Мы еще должны проверить, какой у вас товар» вот презрительно сморщился, но, доставив из внутреннего кармана пиджака тяжелый целлофановый пакет, бросил его гостю. Тот спокойно поймал пакет, положил его на стол, потом поискал на столе что-нибудь острое и, не найдя ничего, просто вытащил свою ручку, протыкая целлофан в концом пират. Мочив языком указательный палец, гость засунул его в пакет и, вытащив руку, снизнул белый порошок. Немного подержал во рту, потом сплюнул. «Хороший товар», — одобрительно сказал он. И Бат забрал пакет, засовывая его в другой целлофановый кулек, чтобы не просыпать и грамма белого порошка, за который он уже отвечал. Но даже после того, как он признал профессионализм гостя, он все равно не изменил своего мнения о нем. Но почувствовал, что дело будет удачным. Если все будет нормально, они завтра же будут в Ашхабаде. После такой операции Курбан А.К. сделает его своим самым доверенным человеком. А может быть... Он боялся загадывать слишком далеко, ведьь у старика должен быть преемник, резонно рассуждал ибат И почему этим преемником не может оказаться его воспитанником, которому он доверяет своей самой сокровенной тайны, который доказал свою преданность, сумел провести такой обмен и, привезя ваш хабат целый миллион долларов. Мы опаздываем, напомнил он гостю, И тот, посмотрев на часы, начал быстрее застегивать пуговицы на своей рубашке. Они вышли вчетвером из гостиницы и остановили первую попавшуюся машину. При этом ибад сел впереди, рядом с водителем. А гость оказался зажатым с двух сторон спутниками ибада Гость, попавший в такое положение, даже пошутил. «Как будто на допрос везете». Обернувшись, Иббат хотел высказаться, но из-за присутствия водителя не стал ничего говорить. К мечети они подъехали ровно без десяти минут три. Иббат, щедро расплатившись с водителем, попросил его подождать еще несколько минут, чтобы отвезти их обратно в гостиницу. Водитель с радостью согласился, после чего ибат оставив остальных спутников вместе с гостем в автомобиле, прошел к мечети, набереваясь лично проверить обстановку вокруг нее. Это была обычная бухарская мечеть, ничем не примечательная и довольно старая. После крушения огромной страны и крушения идеологии, на которой держалась эта страна, в республиках и областях начали возрождаться забытые традиции, возводиться храмы и мечети, которые уже никто не думал сносить. Но даже за семьдесят лет правления безбожников, какими официально считались руководители Бухарского обкома, и коими они никогда не были, в душе все-таки всегда, почитая Аллаха или Христа, если это были вторые секретари, не удалось разрушить все мечети, когда-либо сотворенные в этом древнем городе.